Глава 32. Деление. Я лечу вниз, но как же не хочется умирать. Может быть, получится замедлить мое падение. Например, поток огня вниз из обеих рук. Как и следовало ожидать, такое могло бы сработать разве что в комиксе. А если конус холода? Чисто теоретически он мог бы заморозить воздух и замедлить мой полет. Вот только на практике, или заклинание принципиально не собиралось действовать на газообразную среду, или я пролетал вниз гораздо быстрее, чем заморозка успевала схватиться. Кстати, а зачем я ищу такие сложные способы? У меня же есть кусок полотна, что я использовал для огненных повязок, может быть, удастся смягчить падение. Вот только и в третий раз меня ожидала неудача». Нет, я догадывался, что объема развернутой ткани окажется недостаточно для моего веса, так помимо этого она еще и моментально порвалась. В итоге я пролетел мимо дорожек, по которым мы передвигались, потом несколько секунд падения в абсолютной пустоте, нырок в туманное облако, прикрывающее дно ущелья от взглядов сверху, а потом быстро приближающаяся земля и мое размазанное по камням тело. И почему в последний момент я думал о прочности веревок, которые явно не выдержали бы даже свой собственный вес при спуске с такой высоты? Кстати, интересная мысль. С учетом длительности моего падения, вроде бы больше десяти секунд, это открывает неплохие перспективы. Но сначала поднимаюсь из камня рядом со своим надгробием, надеваю снятую в последний момент одежду и можно возвращаться к остальным что с тобой случилось? Когда я прошел через мегалит, все наши стояли в состоянии полной боевой готовности и с тревогой осматривались по сторонам. Это был какой-то бог, чего он хотел? Лысый следил за мной взглядом и при этом рисовал своим мечом на каменном полу какие-то узоры. Хочет провести что-то вроде ритуала, и скорее всего информацию о нем он почерпнул из того же источника, где получил и наши амулеты вместе с Рогом. То есть по итогу его будет ждать расплата, и, пожалуй, я бы не стал до такого доводить. «Остановись!» Подойдя, я перечеркнул косой одну из линий. Никакого вмешательства не было, просто попал в зону гравитационных колебаний, вот и подбросило. «Значит, просто местные особенности!» Не знаю, что именно сработало, умное слово или нежелание лысого идти на конфликт такого уровня, но он как-то просто мне поверил. Повезло. Все остальные тоже начали расслабляться, да и меня самого, я только сейчас это понял, начало отпускать. А в голову рассерженным роем ворвались сотни вопросов: Кто это был, что ему нужно, откуда у него такие силы? И, конечно, главный почему я? Море теорий и ни одного доказательства, способного подтвердить хоть одну из них. А вообще, эта встреча с тенью довольно серьезно перевернула мое мироощущение. Теперь я осознаю это очень отчетливо. Надо действовать решительно и быстро. Слишком много еще в этом мире опасностей, чтобы я мог позволить себе не рисковать по мелочам, замедляя при этом свой спринт по дороге силы. А раз так, то хватит жевать сопли, пора двигаться вперед, Для начала прикроем второстепенное направление. «Рустам, держи книгу». Я протянул Селину томик внимательности. «Андрей, тебе точность». Держа в уме, что у парня есть контроль, я решил не давать ему недостающую часть для создания убойной связки, слабые точки плюс усиление взора. Илья, а тебе наблюдательность?» «А вот маг-дерево проявляет ко мне больше всех верности». Ему можно будет и доверить одну из этих комбинаций. Семену, мадам Берг и Ольге достались скорость, критическая атака и харизма. Как вернемся, выдам Ирине томик эмпатии. И на этом все. Многообразие выпавших на данный момент книжек будет распределено, но ну, не считая пси-силы, но ее-то я точно никому не отдам. В общем, по ситуации, я решил, что рано или поздно они все равно все характеристики откроют, навыки изучат, так зачем я буду ограждать от этого тех, кто мне верен? Лучше уж, раз этот процесс неизбежен, мы пройдем его вместе и под моим контролем. Назначив каждого из оставшихся магов ответственным за одну из характеристик, я привяжу их к себе. А заодно, без лишних трат своих очков за уровни, смогу узнать, какие тайны скрывает каждый из параметров. Немного делегирования, немного разделяй и властвуй, и все это так, чтобы никто из подопытных так ничего и не понял. Мне кажется, если ад действительно существует, то для таких, как я, там должен быть особый котел. «Игорь!» Закончив с раздачей пряников, я повернулся к лысому. «Сможешь дальше повести за собой всех?» «А ты...» Мечник сразу понял, что у меня в голове родился очередной план. Ведь это действительно так. Между прочим, довольно рискованный, хоть и перспективный. Вот только в глубине души, даже на волне адреналина, как сейчас, я понимаю, что каждым своим поступком всего лишь оттягиваю самое главное решение. Я признал, что мне нельзя сидеть на месте и вместе с тем боюсь использовать доставшуюся мне золотую книгу. Вот она, возможность встать чуть ли не на одну плоскость с жнецами, а я боюсь сделать этот шаг, хватаясь за мельчайшие причины отложить вожделенный момент на потом. Когда падал, я рассмотрел внизу какие-то движущиеся точки, там есть жизнь, и, думаю, если подготовлюсь, то смогу долететь до дна и выжить». «Да, все-таки небольшая пауза мне нужна. Не думаю, что с учетом тех сроков, что люди живут в этом мире, задержка в принятии этого решения на несколько часов окажется критичной». «Один?» Лысый, похоже, заинтересовался идеей, «но моя защита плоти, которую я планирую активировать за оставшиеся 10 секунд падения после прохода через туман, не сможет прикрыть двоих». Впрочем, Мечник, судя по всему, спрашивал все-таки больше для проформы. Вместо поиска возможности присоединиться ко мне, он просто развернулся и махнул магом, предлагая следовать за ним. А уже через пару секунд цепочка людей, не теряя в отличие от меня время, двинулась вперед. Конечно, Андрей и Алла Михайловна были явно не очень довольны перспективой похода под началом того, кого они только сегодня подставили, Но кто же будет ставить их психическое здоровье во главу угла? А Дэвид, не думаю, что он будет на них срываться, разве что припугнет пару раз, но тренировка нервов еще никому никогда не вредила. В умеренных объемах ясное дело. Проводив взглядом последнюю фигуру, скрывшуюся в тумане, я подошел к самому краю обрыва. Немного сумасшедшая идея, но почему бы и не попробовать? Когда я падал вниз в прошлый раз, Я на самом деле видел чью-то фигуру, выделяющуюся даже в полной темноте, своим антрацитово-черным телом. А раз есть враг, значит, я смогу использовать силу маски, главное, чтобы хватило времени. Прикинув место, где я падал и где видел то существо, я выбрал нужную точку и сделал шаг вперед. Теперь немного подправить мой полет, в идеале бы сделать перепонки между руками и телом для повышения парусности, «Но не хочется тратить время. Просто активирую поток пламени. Да, этого достаточно, чтобы удержать меня в воздухе, но двигающиеся частицы, составляющие бьющее из моих рук пламя, просто не могут не придать телу импульс. Главное, не потерять управление». Я пролетел сквозь туман и тут же постарался найти взглядом свою цель. «Как же долго!» Кажется, прошла целая вечность, но наконец-то я сумел заметить внизу темное пятно. А сейчас мне надо, чтобы совпали всего лишь три обстоятельства. Чтобы я падал достаточно долго, чтобы я сумел направить свой полет именно в нужную точку, и чтобы моя цель оказалась действительно монстром, а не просто залежами какого-то черного камня. В последний момент, я не считал секунды, все силы уходили на то, чтобы направить свой полет в нужную точку, в голову пришла неожиданная идея. Раз уж все равно я полагаюсь на столько обстоятельств, то почему бы не повысить ставки? Убедившись, что свернуть никуда я уже больше не должен, в последний момент я выхватил косу с пастями. Показалось, что в этот момент именно она будет наиболее уместна. А что, я помню стрелков с их автоматами и пули, способные пробить головы кому угодно, несмотря на количество жизней. Так вот, я сейчас та еще пуля, а моя цель неожиданно подняла голову превратившись из просто темного пятна в огромного бронтозавра. Похоже, он услышал свист воздуха от моего падающего тела, попытался среагировать, и в итоге я врезался ему прямо между сверкнувших недобрым красным огнем глаз. — Вы активировали защиту плоти. Вы нанесли летальный урон. Турониан, царатопс хаоса, погибает. — Я успел. Защита активировалась, коса, разогнанная до огромной скорости... Прямо-таки размозжило череп динозавра, а потом уже и я, врезавшись в еще живое тело, разбился в смятку. Не до конца. Подхваченные силой маски новое тело выскочило из ошметков старого, совершенно невредимое. Я смог. Я прыгнул в бездну, добрался туда, куда еще раньше не ступала нога человека и даже уничтожил местного монстра, получив за раз девять уровней и поднявшись до 170. -го. Сейчас тело передо мной начнет таять, и я смогу проверить, что же из него выпало, а заодно и нож демона немного повысит уровень активации моей маски. Мысли текли меланхолично, мозг от неожиданного успеха немного пришел в себя, и я наконец-то начал думать, не имитировать разумную деятельность, а на самом деле соотносить факты друг с другом и искать причины. Вот взять, например, теневого человека — Что странного я делал в последнее время, после чего ко мне мог заявиться такой гость. Открыл разлом, так там люди бывали и до меня, принял учеников, тоже не то, первый у меня появился еще несколько недель назад, заполучил книги «Пси силы». Опять же, я пока так и не активировал ее, но было кое-что, что я делал при этом не просто обходя устоявшиеся правила, а фактически подминая их под себя. Рок демона, что дал мне лысый, тот, которым я не просто активирую маску, но еще и повышаю метку, причем не только себе, а еще и почти десятку своих учеников. Если ученичество это не фикция, и они на самом деле замкнуты на себя, могло ли это существо явиться за мной в качестве отката за дармовую силу? Не знаю, но продолжать использовать рок почему-то расхотелось. Пожалуй, будет неплохо сначала проверить себя на любые потенциальные проклятия, с учетом всех недавно открывшихся способностей, и уже только потом продолжать эту игру в Бога на Земле. При этом, конечно, нельзя исключать и тот вариант, что все произошедшее никак не связано с демоническим артефактом, а является последствиями моих похождений в разломе. Ревенант из тени, человек из тени. Сложно не заметить что-то общее. И тут, как и в первой теории, есть простой способ понять, что же происходит. Ведь есть же человек, который провел рядом с проходом в эту часть мира больше полувека. Притом, мы с ним вроде как союзники. Так почему бы подружески не задать ему пару наводящих вопросов, и уже после этого принимать какие-либо решения? Тем более, если вспомнить ручного монстра Семина, и посмотреть на того, кого я только что убил, то в голову начинают закрадываться подозрения, что я вовсе не первый, кто оказался в этом ущелье. «Ну уже, давай, покажи мне, что ты скрываешь!» Я ткнул краем сапога труп Тураниана, который пока все еще лежал без движения. «Ничего, я подожду, ведь как бы там ни было, я наконец-то решился подумать, оценил ситуацию, и теперь не плыву по течению, а планирую взять судьбу в свои собственные руки». Не знаю, как остальных, а меня каждый раз, когда доходит до таких вот моментов, прямо-таки штырит. Я — человек, тот, у кого есть разум, и тот, кто может им пользоваться. Правда, похоже, не всегда. Рядом раздалось тихое шипение, и огромная туша мертвого динозавра неожиданно начала подниматься на ноги. Ведь было же в описании слово хаос. И почему я сразу не подумал о возможности возрождения в виде кадавра?